174. -я. Матерь Агни-йоги Самоцвет и дух среди людей редкий. Все больше светит отраженным светом. О, твоя самоцвет! Внучка, скажи что если силы в себе не найдет напор волн жизни, текущий преодолеть ритмом, огней самоцвет ее редкий не даст когда устремление к Учителю Света поставит превыше всего, и силы найдутся, и время найдется, и будет, как прежде, писать. Они думают, что физических сил не хватает, но есть сила Духа, она неисчерпаема. Пусть мысль о бессилии своем мыслью о силе заменит. И тогда все, что мешает сейчас, развеется прахом. внучки милой, скажи, что любит ее владыка. Люблю и я, и помогаю. Но надо, чтобы и она сама вас прянула духом навстречу помощи нашей, и нам помогла помочь ей. Пассивность и инертность и пусть сбросит. Духом надо встряхнуться и твердо сказать себе раз навсегда, «Никто и ничто, никакие условия жизни, работы и времени меня от него не оторвут». И ритм свой общение с владыкой раз навсегда утверждаю, и прежде всего время общения найду, а потом уже всему остальному. Внучке любимой, скажи, что в мыслях своих ее держим и в сердце. А как же она? Энн, скажи, что если во всех делах своих прежде себя и мысли о себе владыку поставит, изменится жизнь. И радость в сердце войдет, и силу из сердца наполнит. Будучи сильной, слабой себя почитает, и силы свои распыляет нарочитым думанием о себе. Ей много дано. Ей возможность дана стать яро сотрудницей Учителя Света. Если мысли и чувства, слова и дела отданы полно владыке, войдет он во все и светом наполнит унылую сказку и радостно сделает жизнь. Пусть ритм устремления ярого к Учителю Света новые силы вольет в уставшее сердце. И тоже скажи, что опасность хотя миновала, но срок не прошел, и потому темные попытки весьма ядоносны. Раздвоение сознания вносит влияние от тьмы воле свободно, так пусть же направит ее на то, чтобы за нас удержаться. Верность страдает, и преданность тоже. А как бы могла бы и успеть? Шлю испытания мудро пройти, а не всех воскоснуться, прошедшие двинуться дальше. «Птички, скажи, пусть не горюет, ей место у нас приготовлено будет. Забудет тогда...» все горести и заботы свои, и спело пожнет от страданий. Радость ее ждет у нас, и близость к владыке, и радостный труд для него.